На них во все глаза смотрели и публика, и римский сенат, и жрецы, медленно ходившие на сцене под звуки марш. «Убийцы схвачены, генерал!» Проникновенным тоном, довольно громко, как бы не в силах сдержаться, сказал Фуше. На лицах людей, повернувшихся в креслах близ ложи первого консула, изобразилось крайнее волнение. «Мы в руках ее, как в клетке!» жизнь ли смерть ли ей решать растерянно пел первосвященник часть 3 глава 1 В первые же дни по возвращении в столицу Шталь выполнил долг. Съездил на кладбище, на котором уже несколько месяцев лежал князь Суворов. Шталь выехал из Петербурга незадолго до кончины фельдмаршала. Известие о ней дошло до него на юге. Он чрезвычайно гордился Суворовым, однако к его скорби примешалось и раздражение от того, что Иванчук при получении этого известия сделал попытку схватиться за сердце. Петербург неласково встретил Шталя. Задержавшись в Одессе, он вернулся лишь поздней осенью. К столице он подъезжал с неясными, смешанными чувствами. Глушь ему надоела. Все его интересы были связаны с Петербургом. Шталю и жалко было свободы, и хотелось поскорее приступить к делу. Он сам точно не знал, к какому. Потому-то он многого ждал от предстоявшей зимы. — Пора, пора, — с волнением говорил он себе, имея в виду выход в люди, о котором он мечтал так давно и бесплодно. Хотелось ему повидать и госпожу Шевалье, хоть он знал в глубине души, что было немало выдуманного и в этой его страсти. У застава дожидалось очереди много всевозможных восков и колясок, в них с унылым, покорным и измученным видом сидели всякие люди, военные и штатские, стражи было гораздо больше, чем весною, ждать пришлось долго. Сердитый Пристав подозрительно и грубо расспрашивал Шталя о том, зачем он уезжал и зачем вернулся. Собственно, это было видно из предъявленной Шталем бумаги. Но выражение лица Пристава явно показывало, что бумаги могут быть у каждого и ровно ничего не значит. А вот не угодно ли на словах все объяснить умному человеку? Шталь хотел было даже вломиться в амбицию, однако не вломился и, затаив злобу, послушно дал объяснение. Пристав выслушал их недоверчиво, как бы говоря, «Да — так-то оно так, а может, ты и врешь. Однако велел пропустить. Петербургский ямщик, взятый на последнем перегоне, вполголоса сочувственным тоном объяснял Шталю по дороге, что очень трудно стало жить. Пошли еще новые порядки. С вечера на перекрестках выставляют заставы, и всех, кто без пропуска выйдет на улицу, хватают и везут в часть, а то и в тайную экспедицию. Трудное слово «экспедиция» ямщик выговорил совершенно правильно. Видно было, что он часто и слышал его, и произносил. Шталь слушал с тревожным изумлением. Что же это такое? что с ним делается, спрашивал он себя, разумея императора. Или все заговора боится? Ну и слава богу, ежели не врали люди, будто есть заговор. Коляска, наконец, застучала по мостовой, выехав на главные улицы. Оживление на них было гораздо меньше, чем весною. Немногочисленные прохожие точно торопились куда-то, и все озирались с беспокойством по сторонам. Петербург в дурную осеннюю погоду произвел тяжелые впечатления на Шталя. Немного радости ждало его и дома. Хоть он не очень любил свою квартиру и стыдился ее убогой обстановке, Шталь подъехал к дому на хомовой небезрадостного чувства. Все же свой угол, и мебель своя, и все свое. Дворник, с которым он был в натянутых отношениях, неприветливо отдал ему ключ, не поздравил с приездом, а только сказал многозначительно, что со службы два раза присылали «справляться».